Незадолго до смерти Пушкина я был у него. И он, беседуя со мной наедине о разных предметах, между прочим, коснулся супружеской жизни и в самых красноречивых выражениях изобразил мне счастье благополучного супружества. А сам вскоре поражен был смертью, как жертва легкомысленной, кокетливой жены, которая без дурных с ее стороны намерений сделалась виновницей сплетней, злоречия и скандала,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 «Промысла. Выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем. Видел это качество во мне. Завидовал моей жизни». Плетнев Гроту. 24 февраля 1842 года. Незадолго до своей смерти Пушкин задумчиво рассказывал одному из своих друзей о том, что все важнейшие события его жизни — совпадали с Днем Вознесения и передал ему твердое свое намерение выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил «Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть делом одного случая».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 экзальтированность его поведении Действительно, жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую в качестве сестры своей жены, Боже! Для этого нужен порядочный запас смелости. Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он ответил громко с оттенком уязвленного самолюбия. «Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость. Докажите Свету, что вы сумеете быть хорошим мужем и что ходящие слухи неосновательны. Спасибо. Но пусть меня судит Свет. Минуту спустя я заметила проходившего Александра Сергеевича Пушкина. Какой урод! Рассказывают, но как дерзать доверять всему, о чем болтают. Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал дантеса те та те со своей супругой предупрежденный друзьями муж давно уже искал случая проверить свои подозрения он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре вдруг у него явилась мысль потушить лампу дантес вызвался снова ее зажечь на что пушкин отвечал не беспокойтесь мне кстати нужно распорядиться насчет кое чего ревнивец остановился за дверью И через минуту до слуха его одолетело нечто похожее на звук поцелуя. Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее якобы видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих. Мердер На разъезде с одного бала Геккерин, подавая руку жене своей, громко сказал так, что Пушкин слышал. «Пойдем, моя законная!» — Бартенев со слов княгини Вяземской. В свое время мне рассказывали, что поводом к последнему вызову Пушкиным Геккерна послужило слово, которое Геккерин Бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали. Там находился буфет, и Геккерн, взяв тарелку с фруктами, будто бы сказал, напирая на последнее слово, «Это для моей законной». Слово это, переданное Пушкину с разъяснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу. Барон Густав Фризенгофф Араповой. 14 марта 1887 года.